глава 6. снова увиделись энто и аулы только на обеде и на этот раз со столиком они были не одни еще два места были заняты шикарной брюнеткой с роскошной гривой вьющихся волос точеным личиком и томными умело подведенными оочями и скромной темноволосой девушкой с ничем непримечательным хотя и симпатичным лицом привет меня зовут уэнту коорче можно просто энто «А это моя подруга и напарница Аулвариса Суаве», широко улыбаясь, обратилась Энту к соседкам по столу. «Меня можно называть просто Аулы», вставила Аула. «Меня зовут Тельвана Дермео, можно просто Вана». «Приятно познакомиться», томно проворковала красотка. «А я Варсия Хаимбра, можно просто Сия», негромко представилась старая девушка. «А вы, значит, вместе приехали?» оживленно поинтересовалась Ванна. «Да», — кивнула Энту, — «а вы?» «Мы тоже вместе, хоть мы и не подруги, просто обе прибыли из джалео ответила Ванна. «Странно, что до сих пор так мало народу», — заметила Энту, внимательно глядев столовую. «Неужели большинство приедет в последний момент?» «Нет», — рассмеялась Ванна, — «уже практически все прибыли, ждут еще то ли трех, то ли четырех участниц». «А ты откуда знаешь?» — поинтересовалась Аула. Слышала разговор Неоры Налкаиды с кем-то из тех, кто занимается размещением участниц, пожала плечами ванны. «Очень странно», — покачала головой Энту. «Неужели так мало желающих? Ведь задачи были не очень сложные. Или все-таки у Неора Рапидейру какая-то особая магия, и с ним мало кто магически совместим? А то, что Мусаулы практически одновременно прошли предварительный отбор, Просто одно из тех маловероятных совпадений, в которые так трудно поверить. Это и правда довольно редкое совпадение, но дело не в необычной магии сенсаторе Педеру. Вана усмехнулась таким обудренным видом, что сразу стало ясно. Пустоголовая красотка – всего лишь удобная маска. Просто было еще одно условие, которое не разглашалось. «Дай угадаю», – подала голос Сия. «Это что-то вроде благонадежности?» благонадежности, — искренне удивилась Аула. А Сия, дождавшись подтверждающего кивка Ванны, продолжила. «Конечно, ведь и жену для главного королевского дознавателя и новых сотрудниц для упд нужно подбирать из тех, у кого безупречная анкета». «Безупречная анкета?» — фыркнула Энту. «Но это точно не про меня. Я сирота». «Вот именно!» — веско кивнула Сия. «У тебя нет никаких родственников, которые могли бы оказывать на тебя давление или иным образом влиять, продвигая свои интересы». «А у тебя?» – заинтересовалась Энту. «У меня отец – простой полицейский майор. Ну, не совсем простой, конечно. Уже начальник отдела насильственных преступлений в припортовом районе Джаалео. Но, как вы понимаете, человек далеко не влиятельный. Старший брат тоже служит в полиции, а мама – целительница в клинике» занимающийся родоспоможением, введением беременности и лечением бесплодия. «Звучит логично», — согласилась Аула. «Мой отец — обычный нотариус в нашем провинциальном Тарджи, а мама — его помощница. Он, как и все нотариусы, давал специальную магическую клятву о беспристрастности. Я, конечно, из более высокопоставленной семьи», — подхватила Ванну. Мой отец – судья Верховного суда, но он, как вы понимаете, тоже давал особую клятву. А мама вообще не работает, благотворительностью занимается. Брат у меня только младший, и он пока учится в ЮАД, но тоже собирается в судьи, а сестра еще школьница. Так что семья наша, хотя и в целом и довольно влиятельная, но как-то вмешиваться в ведение расследований тоже никак не сможет. «А это тебе отец сказал про благонадежность?» полюпопытствовала Энту. «Подслушала», — холодно улыбнулась Ванна. «Я в последнее время только и делала, что подслушивала. Папочка надумал выдать меня замуж за сына своего коллеги и друга, так что приходилось использовать все средства, чтобы быть в курсе планов противника». «Тебя тоже хотели замуж против воли выдать?» — ахнула Аула. Ванна на это только нервно передернула плечами, а Энту поинтересовалась Усии. «А ты сюда тоже от навязываемого замужества сбежала? Или, как я, решила воспользоваться шансом попасть в УПД?» «Ну, я не против замужества как такового, особенно если выйти за достойного молодого человека». Тут Сия хихикнула, видимо, и ее тоже сильно позабавила, использованная в магическом договоре и правилах отбора формулировка. «Но с этим уж как получится. А так, да, конечно». Я здесь в первую очередь ради возможности попасть в УПД. Я ведь работаю в ЮАД помощником преподавателя, а чтобы претендовать уже на должность преподавателя, нужно либо отработать помощником не меньше пяти лет, либо юристом где-нибудь на госслужбе не меньше трех. Три все-таки меньше пяти, но мой дорогой папочка вместе с моим не менее дорогим братиком сделали все возможное, чтобы в полицию я не попала. «Ведь это так опасно, дорогая!» Низким голосом, явно передразнивая кого-то из своих родных, сказала Сия. «А бумажки перекладывать на административной работе — это не по мне». «Надо же!» — удивилась Аула. преподавать тебе не скучно, а на бумажной работе — да». «Ну вот такая я есть!» — рассмеялась Сия. И заискрившийся в глазах свет вдруг сделал ее практически красавицей. «Да, интересная у нас подобралась компания», — резюмировала Ванна. «Не сомневаюсь, что мы не случайно за один столик попали». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась Энту. «А вы разве не почувствовали?» — вопросом на вопрос ответила Ванна. «Возможно, но если ты скажешь прямо, о чем речь, я пойму, что именно я почувствовала гораздо быстрее», — с улыбкой заметила Энту. Мы не ощущаем неприязни друг к другу, хотя и являемся конкурентками и вполне готовы к сотрудничеству в ходе отбора. Во всяком случае, до тех пор, пока это будет резко противоречить тем целям, с которыми мы на этот отбор пришли. «А вот ты о чем?» – закивала энто «Согласна полностью. И, в общем-то, думаю, что до противоречий между нами не дойдет, ведь мест в УПД целых десять» а на тут уже кое-кто глаз положил, поэтому если никто из вас не начнет у нее кавалер отбивать, делить нам будет нечего». «Никакой он мне не кавалер», — смущенно выпалила Ауле. «Как скажешь», — размеялась Ванна, «но есть там у тебя кавалер или нет, мне этот никакой не кавалер точно ни к чему, у меня свой есть». «Прямо здесь?» — поразилась Аула. «Но ведь раз ты знакома с кем-то из участников отбора», На тебя должны были наложить специальные заклинания, чтобы ты его не смогла узнать. И наложили. Ванна внезапно всклепнула. «А как же ты теперь?» — распереживалась Аула. «Он должен был сам меня найти. Но со мной уже заигрывали несколько здешних достойных молодых людей. А я не понимаю, был ли среди них Хес? А если я так и не смогу его узнать? А если приму за него кого-то другого? Неужели же вы не продумали этот момент?» удивилась Сия. «Вы же могли придумать пароль какой-нибудь». «Мы и придумали, но после заклинания я его забыла». иванна Ванна разрыдалась, закрыв лицо ладонями. «Так, давайте куда-нибудь отсюда пойдем уже, а то на нас, небось, уже вся столовая пялится», — предложила энто «Не пялится. Я поставила купол Тансимейру», сказала Сия, заслужив уважительные взгляды остальных. Даже Ванна прекратила рыдать и послала ей благодарный взгляд. «Но ты права, давайте уже уйдем отсюда, тем более, что мы как-то незаметно уже все и съели, даже ванна». «Куда пойдем?» – деловито поинтересовалась Энту. «Может, к нам? Мы же напарницы, так что живем вместе». «Давайте к вам, потому что нас с ванной пока поселили не вместе», – ответила Сия. Когда девушки разместились в комнате Энту и аулы, Сия обратилась к Ванне. «Ты уже решила насчет напарницы или будешь полагаться на жили?» «Да ничего я пока не решила», — снова всхлипнула та. «Я вообще ни о чем теперь думать не могу, кроме того, как мне Хеса найти». «Тогда предлагаю нам с тобой стать напарницами». «Я согласна», — кивнула Ванна. «А может, по-другому сделать?» — робко вступила Аула. «Вы с Энту обе так хотите в УПД. Вам, наверное, вместе сподручнее будет, а мы уж с Ванной тогда». «Вот еще», — возмутилась Энту, — «я своих решений не меняю». «Или это ты передумала становиться моей напарницей?» «Решила, что раз у тебя теперь высокопоставленный ухажер, то тебе и напарница нужна рангом повыше». И она обиженно отвернулась, демонстративно уставившись в окно. «Да ты что!» — Аула подбежала к подруге и порывисто ее обняла. «Нет, конечно, я с тобой хочу». Просто я подумала, что вдруг ты из-за меня меньше баллов наберешь и не попадешь в ОПД, а ведь для тебя это важно. Ничего страшного, даже если и так. Энта успокоилась так же быстро, как и разозлилась, и, повернувшись, тоже обняла Алла. Друзья важнее, чем должность. К тому же трактат профессора и чудесный отпуск в азулмаре в любом случае никуда от меня не денутся. «Так с этим и решили», — подытожила Сия, — «У кого-нибудь есть еще идеи, как нам разыскать этого Хеса?» «Как его, кстати, зовут-то полностью?» «Хессио Варганду», — ответила Ванна. «Он судья по уголовным делам в суде припортового района джалео «А этот сын друга твоего отца?» — полюбопытствовала Энто. «Таркулиэйра? Он тоже судья, только в центральном районе и по гражданским делам». «И чем он тогда лучше твоего Хеса?» — с недоумением спросила Ауэ. «Да ничем», — пожала плечами Ивана. Просто отец с Ниором Лиэйрой вбили себе в голову, что нас, Тарку, непременно надо поженить. «А Тарку на этот счет что думает?» — продолжала расспрашивать Аула. «Пока мой отец не пообещал ему помочь в продвижении на должной судьи Верховного суда, ничего не думал. А теперь прямо горит желанием на мне жениться. Как-то раз даже пытался мне посипасу подлить». «Да ты что?» – ахнула Алла. «Это же преступление!» «Незначительное!» – вяло махнула рукой Ивана. «Да и попробуй докажи. Она же за несколько часов полностью выводится из организма. И если бы не мое чудесное колечко с определителем вредных веществ, даже не знаю, чем бы дело кончилось. Замуж бы я за него все равно не вышла, но и скрыть такое от Хесса не смогла бы. А как бы он это воспринял – неизвестно». «Да уж, хорошо, что все обошлось», — сказала энто «А твоя мама что?» — спросила аулы которую по понятным причинам живо волновала тема навязываемого замужества. «А что мама?» — печально улыбнулась Ванна. «У них с отцом договорной брак. У мамы прекрасный, выгодный для супруги брачный договор, которого мой дед для нее добился в обмен на значительное приданное, так что мама не видит в происходящем ничего ужасного». «Знаете, я вот сейчас слушаю все это и думаю, как же мне повезло с родителями!» – живо воскликнула Сия. «Мои хоть и ругаются чуть ли не каждый день, сколько я себя помню, но они все-таки любят друг друга. И нам, Сау-Стау, всегда говорят, что супруга надо выбирать сердцем. Мои тоже друг друга любят, но все равно хотят, чтобы я вышла замуж за этого мерзкого калхуса», – громко сказала Аула. «А твои почему? Расскажешь?» заинтересовалась Вана. «Конечно», — кивнула Аула и действительно рассказала. В итоге на собрание, посвященное началу отбора, они отправились так и не успев обсудить поиски Хеса. Собрание проводилось в большом светлом зале, декорированном в зеленых и серебристых тонах, цветах королевской семьи Баунилии. Удобные кресла были расставлены по обе стороны от широкого прохода, и всех девушек рассадили слева, а всех достойных молодых людей справа. Нюра Налкаеда произнесла торжественную речь, к счастью, довольно непродолжительную. Потом еще раз повторила правила отбора, которые все кандидатки и так уже не только прочитали, но и получили на руки. И только потом начала рассказывать, в каком порядке будет проводиться отбор. Помимо конкурсов, профессионального мастерства и двух торжественных приемов, один должен был состояться завтра, а второй в конце отбора, было запланировано еще три мероприятия, на которые участницы должны были отправиться в сопровождении достойных молодых людей. Экскурсия по летней резиденции, морская прогулка на одной из королевских яхт и поездка на пикник на побережье, чтобы, как выразилась неура Налкаиды, узнать друг друга поближе. Большинство девушек, включая Аулы, заметно обрадовались таким пунктом программы, а Энту мысленно скривилась, сетуя, что придется пожертвовать временем, которое можно было бы провести в библиотеке. А вот известие о том, что никаких концертов и демонстрации различных талантов конкурсанток вроде рисования или вышивания не будет, Энту искренне обрадовалась, да и Аулы с сией Иваны тоже выглядели довольными этой новостью. После объявления программы и обещания, что всем девушкам по окончании собрания выдадут расписание, чтобы они ничего не забыли и не перепутали, Нюра Налкаиде начала по очереди представлять участниц, называя имя, фамилию и должность. И только когда вызвали Ванну, оказавшуюся помощницей в суде припортового района джалео Энту и Аулы осознали, что даже не поинтересовались кем работает их новая знакомая, настолько увлеклись ее волнующим рассказом. Потом Невара Налкайда представила достойных молодых людей, что заняло гораздо меньше времени, поскольку она называла только имена. Затем путем в жеребьевке определили напарниц среди тех, кто не смог выбрать их самостоятельно. После этого официальная часть завершилась, и все отправились на ужин. Как пояснила напоследок Неоран Алкаиды, обеды и ужины теперь будут совместными, а столики, которые они считали четырехместными, оказывается, были рассчитаны на восьмерых. «Сколько всего участниц в итоге?» «Я вроде насчитала пятьдесят шесть», задумчиво поинтересовалась Энту по дороге в столовую. «Да, пятьдесят шесть», подтвердила Сия, «и мужчин столько же». «А вы заметили, что среди них не было не только ни одного сенсату?» «Но и никакого Хессио тоже не было», – взволнованно спросила Аула. «Конечно, они ведь представлялись ненастоящими именами, иначе бы кто-нибудь из нас мог бы кого-то из них опознать по имени», – проявила проницательность Сия. «Как это?» – удивилась Ванна. «Заклинание же не позволило бы». «Тем, кто раньше был лично знаком с этим человеком, конечно, не позволило бы, но ведь имя человека можно знать, и не будучи с ним знакомым, например, из газет» парировала Сия. «С Нюром понятно, но, может, Хессио здесь и нет?» – заволновалась Ванна. «Вдруг он не смог или...» Она судорожно вздохнула. «Передумал. Ведь он мог бы мне вестник послать. Через Нюру на Алкайды? Ну, не знаю. Я бы, наверное, не рискнула», задумчиво покачала головой Энту. «А ты совсем ничего не почувствовала, когда мужчин представляли?» – сочувственно спросила Сия но вроде бы двое из них показались не чем-то знакомыми, но я не уверена», — с надрывом ответила Ванна. «Двое?» — заинтересовалась Энту. «А может, этот тарку тоже здесь?» «А что? Ведь и правда такое возможно?» — воодушевленно подхватила Аула. «Твой отец узнал, куда ты отправилась, и организовал тарку в отборе». «Сомневаюсь», — покачала головой Ванна. Я слышала, что списки участников утверждались лично ее величеством чуть ли не за месяц до официального объявления отбора. «А откуда она знала, сколько нас будет-то?» – удивилась Аула. «Так она и не знала, я думаю, просто с запасом списки делали», – пожала плечами ванна «И все-таки возможность у твоего отца или отца Тарку была», – сказала Энту. «Вы правы, Ванна снова тяжело вздохнула. Мне просто не хочется о ней думать, вот и все». «Ничего, мы обязательно что-нибудь придумаем. Не сегодня, так завтра», – заверила ее энто и они друг за другом вошли в столовую, как ни в чем не бывало, сияя вежливыми улыбками.